Захватив с собой вторую бутылку Хайникина, он уселся на скамеечке в патио и, попивая пиво, наблюдал за Кэти, которая принимала горячую ванну. «Неземное блаженство!» – мурлыкало Кэти, нежесть благоухающей пени. «Я воспаряю к недосягаемым высотам чувственности. Прыгай ко мне!» «Спасибо не тянет. Ты должен купить мне такую же, дорогой!» «Хорошо, но поставим в гостиной!» Соседи снизу будут страшно рады. Клотнув из бутылки, Питер покачал головой. О чем задумался, милый? Он насупился. О шахматах. Ах, не может быть. Хочешь верь, хочешь нет. Поделись же сокровенным. Жизнь во многом схожа с шахматами, изрек Питер. На самом деле, Кэти засмеялась, а я как-то не замечала. Питер не поддался на провокацию. Суть сходства в свободе выбора. Предпринимая какой-либо шаг на жизненном пути или делая очередной ход в шахматной партии, человек делает выбор, который приведет к тому или иному продолжению. Это точка ветвления. А сделаешь этот шаг или ход, и оказываешься перед новой развилкой. И только значительно позже видишь, что выбранный вариант совсем не так хорош как казалось. Иногда и вовсе проигрышный, но выясняется это только под конец. Надеюсь, что повторюсь свою речь, когда я вылезу, проворотовала Кэти. Необходимо записать ее для потомства. В универе казалось, что впереди столько дорог, столько, как сказал бы Стив, вариаций функционала под названием жизнь. Я, конечно, понимал, что каждому дано прожить лишь одну из всех воображаемых линий. Но в те годы любой путь, любое продолжение этой партии представлялось теоретически возможным. То я мечтал стать романистом, то знаменитым вашингтонским журналистом, потом уже не знаю, политикам профессором, да мало Мои мечты жили во мне, а я в них. Воображал, как добьюсь богатства, встречусь с невероятными красавицами, займусь массой интересных вещей и буду жить во множестве райских уголков. Разумеется, большинство моих грез в действительности исключали друг друга, но пока ни одна из них не реализовалась, я в каком-то смысле обладал всем миром. В точности как за доской перед началом партии. Вот они перед тобой. Сицилианская защита, французская или, скажем, защита Лопеса. Все мыслимое разнообразие вариантов, существующих в мозгу, пока не сделаны первые ходы. Конечная цель – всегда победа, независимо от выбранного дебюта. Но путь к ней не единственный. Он отхлебнул еще. Но вот часы пущены, число вариантов сокращается с каждым ходом, простора для воображения все меньше и, наконец, остается то, что есть. Позиция, созданная наполовину тобой, наполовину противником. А противник этот – судьба. Хорошо ли ты сыграл? Или проглядел свой шанс и угодил в ловушку? Расстановку фигур уже не изменить. Ходы не возвращаются. Кэти выбралась из ванны и взялась за полотенце. Пар мягко обволакивал ее разгоряченное ногое тело тела. Питер вдруг осознал, что смотрит на нее с почти забытой за последние годы нежностью. Но тут Кэти заговорила – и очарование пропало. «Промахнулся ты с карьерой», энергично вытираясь, констатировала она. «Тебе бы работать в рекламном бюро. Такой талант пропадает. Красноречив, убедителен, прямоходячая глубокомыслие. А как насчет афоризмов вроде «жизнь прожить надо так, чтобы потом не было стыдно?» «Хватит», — спылил Питер. «Оставь свои идиотские подковырки». Кэти замерла. Озабоченно наморщила лоб. «Ты часом не захворал?» Не потрудившись ответить, он перевел взгляд на заснеженные вершины за окном. Гримаса обеспокоенности на лице Кэти мигом сгладилась за ненадобностью. «Так, у нас очередная депрессия. Не выпьет ли тебе еще пивка? Может, пожалеешь себя, а к полуночи дойдешь до прямиленькой пьяной истерики? В лучших традициях. Не желаешь попробовать? Прекрати. Я думаю о матче». «О каком матче? О том». последнем национальном чемпионате против Чикаго. Странно. Меня не оставляет ощущение, будто будто после него-то все и покатилось под уклон. Мы упустили шанс прогреметь на всю лигу, поверить в свои силы и с той поры все идет наперекосяк. Тупиковая ветвь. Мы выбрали проигрышное продолжение Кэти и своими судьбами только доказывали это. Кэти села на край ванны. Вы? Ну конечно. По суди я провалился как романист, провалился как журналист, а сейчас на грани краха моя книга торговля. О стервозе жене, пожалуй, умолчу. Стив практически спился. У него нет денег даже на поездку сюда. Экс – мелкая сошка рекламного агентства. Никакой перспективы роста. В общем, верно ты нас охарактеризовала. Неудачники. Кэти усмехнулась. А наш миляга хозяин? Он проигрывал гораздо чаще вас? а потом, похоже, резко пошел в гору. Хм, промычал Питер и задумчиво глотнулась горлышко. Не знаю, не знаю. Баниш весьма богат, признаю. Только вот в гостиной у него стоит доска с приклеенными фигурами, которая каждый божий день напоминает ему об упущенном когда-то выигрыше. По-моему, это не очень вяжется с образом победителя. Кэти встала и сняла резиновую шапочку. Длинные каштановые волосы Шелковистой волной упали на плечи. Питер вспомнил очаровательную девушку, на которой женился 8 лет назад. Сам он, по ее мнению, был в то время подающим большие надежды биллитристом, завершающим первый роман. И улыбнулся: "Ты великолепно выглядишь". Кэти опять состроила озабоченную гримаску. "А ты и правда бледен. У тебя нет температуры?" "Нет, просто немного воспоминаний и множество сожалений". "А", протянула она, и по пути в спальню бросил ему в руки полотенце. Стоп, машина, капитан. Команда собралась в кают-компании, а у Юнги от вашей мрачной философии разгулялся аппетит. Если бы не отвратительная обстановка за столом, обед удался бы на славу. Превосходные толстый ломти, в меру прожаренной телятины на ребрышках, с крупным печеным картофелем и горой свежих овощей на гарнир. Дорогие марочные вины, три десерта на любой вкус, и нескольких сортов отменных ликеров к свежему молотому кофе. Но все это гастрономическое великолепие не смогло разрядить атмосферу и не смягчило гнетущее чувство дискомфорта. Питеру кусок не лез в горло. дельмарио основательно набрался уже перед обедом, а за столом, продолжая пить вино как воду, все глубже погружался в прострацию, перемежаемую приступами пьяной болтовни. Под маской ледяной вежливости Э.К. Смита угадывалась едва сдерживаемая ярость. И в придачу ко всему Баниш пресекал любую попытку Питера перевести разговор на нейтральную тему. Добродушно веселый тон хозяина отнюдь не делал тайным его злорадства Он настойчиво ворошил прошлое, бередил былые раны от пустяшных обид, всячески раздувал тлеющие угли неприязни Стоило Нортону привести какой-нибудь безобидный забавный эпизод, как Баниш с улыбочкой припоминал очередную застарелую язву. В конце концов, Экс, не выдержав, оборвал его на полуслове «Мерзость!» – громко и отчетливо произнес он. Это была его первая реплика за все время обеда, не считая фразы «Передай мне, пожалуйста, соль». «Мерзость!» – еще раз мерзость. «Чего ты добиваешься, банишь заманил нас, словно в западню. «Запер!» «Зачем?» «Доказать, что мы поступали с тобой подло?» Если так, прекрасно, ты добился своего. Признаю, я подло обращался с тобой. Не стыдно, виноват. Мея кульпа, мея кульпа, мея максимум кульпа. По моей вине, по моей вине, по моей величайшей вине. Латинская. Формула покаяния из молитвы, произносимой паствой в ходе мессы. Примечание переводчика. И довольна об этом. Все в прошлом. В прошлом? Баниш неприятно улыбнулся. А что для тебя значит в прошлом? Раньше, когда я служил мишенью твоих шуточек, ты неделями в красках расписывал их направо и налево. Тогда это в прошлом не означало финала комедии, не правда ли? Или возьмем мою партию с Веселером. Разве мы забыли о ней, когда она отошла в прошлое? Нет. Вы не позволили мне забыть. Проходила она, если помнишь, в декабре. А вспоминали вы о ней аж до мая, когда я окончил колледж. При каждом удобном случае. О, для меня эта партия так и не стала прошлой. Дель Марио всякий раз, когда мы встречались, почитал своим долгом демонстрировать мне победные продолжения. Наш любимый капитан до самого конца не включал меня в основной состав на матче первенства лиги. А ты, Экс, ты неизменно приветствовал меня словами. Ну как, бани удалось продуть еще какую-нибудь решающую игру? Вы напечатали партию в клубной газетенке. и даже отправили почтой в шахматную жизнь. Несомненно, все это для вас седая старина. Только у меня, к несчастью, слишком хорошая память, и я забываю не так легко. Я помню все. Помню позу Веселера, как он, сложив руки на брюхе гипнотизировал меня своими поросящими глазками. Помню его манеру осторожно так, большим указательным пальчиками брать фигуру, делая ход. Помню, как, выйдя в холл размяться и попить шипучки, Увидел возле демонстрационной доски Нортона, который обсуждал позицию с Маворой из первой сборной. Знаете, что я тогда услышал? Пит вопил, размахивая руками. Он продует. Как пить дать продует? Черт бы его побрал. Верно, Питер? А лес, заметив меня за твоей спиной, бросил. Только проиграй, Банни, и можешь катиться на все четыре стороны. Тоже был фрукт. Всеобщий любимчик. Я запомнил всех, кто подходил к доске поглазеть на нас с великим Робби. Нортон с Хэллом Уинслоу, два знаменитых капитана, жарко спорили в уголке. Уинслоу, лохматый и небритый, морал бумагу в своем планшете, пытаясь просчитать исход чемпионата, если мы победим или сведем матч в ничью. Я помню, что я испытал, положив на доску своего короля. Помню, как Дель Марио пнул стену, а Питер, подойдя ко мне, произнес единственное слово. Эх, «Но не правда ли моя память феноменальна? Я ничего не забыл, особенно ту игру. Если угодно, могу, не сходя с места, восстановить все ходы». «Дерьмовые ходы!» — отрезал Стив Дельмарио. «Тебе следовало бы запомнить только один, которого ты не сделал. Конь за пешку. Жертва и только она вела к победе. на черта нам глупости, которые ты наворотил вместо него, то есть вместо нее». я двинул короля к коню чтобы защитить ладейную пешку перед этим я произвел длинную рокировку, и пешка стояла под боем ласково объяснил баниш пешки орешки заплетающимся языком забормотал дельмарио громить надо было а не трястись за пешки отдал бы коня и как нечего делать распотрошил бы этого кита вот было бы смеху кролик кита придушил небось старина уэн потерял бы от потрясения свой планшет. Но ты продул, продул, защищая какую-то вонючую пешку. Так ты и сказал мне в тот же день, а потом не раз повторял. «Послушайте», — вмешался Питер, «какой смысл ворошить старое? Ты же видишь, Брюс, Стив накачался. Он не соображает, что несет. Он прекрасно соображает Норта». Баниш презрительно улыбнулся и снял очки. Питер даже испугался, увидев его глаза. В них... Горела настоящая ненависть. Правда, с примесью горечи, казавшейся сейчас совершенно лишней. Близорукий взгляд Баниша скользнул по Кэти, молча наблюдавший эту сцену, и злобно вперился поочередно в каждого гостя. Владелец горного особняка больше не скрывал ни глубокого отвращения к своим бывшим партнерам по клубу, ни удовольствия от того, как мастерски довел атмосферу до нынешнего накала. «Все, замяли», — попросил Питер. «Ну нет», — рявкнул дельмарио Марио, расхрабрившись от выпитого. «Не замяли и никогда не замнем. тащить доску, Бани. Я бросаю тебе вызов. Проанализируем все снова, прямо сейчас, во всех подробностях. Покажу тебе, наконец, как ты прошляпил выигрыш». Он вцепился в край стола и попытался встать. «Сядь, Дель Марио», повелительно произнес миллионер. «У меня есть идейка пооригинальнее». Дель Марио пошатнулся, вяло мигнул и плюхнулся на стул. Баниш выдержал паузу и продолжал. Впрочем, я изложу ее чуть погодя, а сейчас поведаю одну историю. Как правильно заметил Арчи Баркер, месть – лучший способ свести счеты. Но месть не будет полной, если жертва не догадывается о том, что ей мстят. А потому я собираюсь поведать вам кое-что о вашей жизни. Конкретно, Как я свел на нет все ваши начинания. Разрушил карьеры и разбил мечты. Господи, какой бред, сколько можно? Бросил Экс. Да, Стюарт, ты никогда не любил истории. Нарвоучительным тоном заметил Баниш. А знаешь почему? Потому что рассказчик становится на время центром внимания. А ты не терпел, когда внимание переключалось с тебя на другой объект. Сейчас ты вообще не способен быть душой компании. Каково ощущать себя ничтожеством? Экс скривился, подлил себе кофе. «Ну, продолжай, начиная свою сказочку». Все затаили дыхание. «Разумеется», – Баниш усмехнулся. И так все началось с партии против Веселера. «Сразу говорюсь в той столь любимой вами позиции я ничего не проглядел, она не была выигрышной изначально». дельмарио громко фыркнул. Баниш и ухом не павел. «Теперь я это знаю, тогда не знал». Думал, вы правы. Меня грызло чувство неполноценности. Я забросил все и без конца прокручивал в голове варианты. Вы не поверите, сколько лет эта партия не давала мне покоя. Я потерял сон. Она отравила мое существование, превратилась в навязчивую идею. Я хотел только одного – получить еще один шанс и довести ее до победы. С вашей легкой руки я не сомневался, что всего-навсего сделал ошибочный ход. и появись у меня возможность вернуться в тот день и найти корректное продолжение, сумел бы исправить оплошность. Постепенно это стало моей целью. Я стремился к ней 50 лет. Питер чуть не поперхнулся остывшим кофе. «Ты, наверное, хотел сказать пять лет?» 50 твердо повторил баниш «Но так и есть, он спятил», – констатировал Экс. «Нет», – спокойно возразил баниш «Наоборот, я гений». Как вы относитесь к перемещениям во времени? Питер заскучал. Принципиально невозможны, слишком много непреодолимых парадоксов. Баниш поднял руку. Мол, ясно, можешь не продолжать. Ты прав, Нортон, и одновременно не прав. Путешествие во времени возможно, правда, в весьма ограниченном смысле. Однако мне этого хватило. Не стану докучать вам математическими выкладками, Все равно не поймёте. Проще воспользоваться аналогией. Он подумал, собирая с мыслями время, и его считают четвертым измерением. В действительности же оно принципиально отличается от трех остальных. Ведь вдоль него, увы, лишь в одном направлении, от прошлого к будущему, движется не материя, а человеческое сознание. Но есть и сходство. Само по себе время не может куда-либо течь, как не может течь длина или ширина. Просто наш разум перескакивает с одного мгновения на другое, подобно материальному телу, перемещающемуся вдоль пространственной оси координат. Это стало моей отправной точкой. Раз сознание может двигаться в одном направлении, что запрещает ему с тем же успехом двигаться в обратном, рассуждал я. На обдумывание, разработку деталей и воплощение этой идеи у меня ушло 50 лет. Я назвал открытое мной явление ретро-ноу-проекцией, Он надменно выпятил губы и продолжал. Этим открытием, джентльмены, увенчалась моя первая жизнь, полная неудач, насмешек и нищеты. Я лелеял свою мечту, отдавал ей все силы и перебивался с хлеба на воду. И каждое мгновение этих 50 лет я ненавидел вас. Ненавидел тем яростнее, чем больше жизненного успеха добивался каждый из вас. Вы процветали, а я едва сводил концы с концами. Вы преуспевали, а на меня один за другим сыпались удары судьбы. Однажды, лет через двадцать после университета, я встретил Нортона. Сытый, респектабельный, вальяжный. Разговаривая со мной, он то и дело отвлекался, чтобы дать очередной автограф, и поглядывал на меня этак покровительственно. Тогда-то я решил окончательно. Уничтожу вас. Всех троих. Губы Баниши злобно дернулись. И мне это удалось. Дальше рассказывать особенно не о чем. В 71 год, собрав свое устройство, я воспользовался им по назначению. Не существует способа перемещать во времени предметы. Но разум... Разум другое дело. Изобретенный мною проектор мог, отправив мой разум назад, в любой выбранный момент жизни, наложить мое зрелое сознание со всеми воспоминаниями на мое же раннее сознание. Правда, больше с собой взять нельзя было ничего. Банниш улыбнулся и коснулся виска указательным пальцем. Зато я прихватил свою фотографическую память. Этого оказалось лихвой. Я запомнил все, что считал необходимым в новой прошлой жизни. И, перенесясь в юность, получил второй шанс. Шанс сделать более удачные ходы. Как видите, я их сделал. Стив дельмарио пошевелил бровями, залез рукой под очки и потер глаза. «А твое это...» «Тело, как же оно?» Справедливое любопытство. Процедура ретропроекции убивает потенциального путешественника во времени. Вернее, его телесную оболочку. Временная линия, конечно, продолжается. Так, во всяком случае, вытекает из моих уравнений. Я не имел возможности проверить это лично. А изменения в прошлом создают новую, вариантную линию времени. «Ага», Дель Марио кивнул. «Альтернативный путь, значит». Кэти вдруг засмеялась. Ну и ну, просто не верится. Неужели все это происходит со мной? И неужели кто-то воспринимает это за чистую монету? Эко-стюарт, уже давно смотревший в пространство с видом мученика, решившего стоически дослушать до конца любую голематью, живо откликнулся. Согласен. Нет, Брюс, я не столь легковерен, как раньше. Если ты намереваешься разыграть нас, напичков этой бредятиной, извини, ничего не выйдет. Баниш повернулся к Нортону. Каков вердикт капитана? Ммм, осторожно, начал Питер. Честно говоря, Брюс, поверить трудновато. Ты ведь сам признался, что та злосчастная партия стала твоей навязчивой идеей. Полагаю, я буду недалек от истины, если... Короче говоря, лучше бы тебе обратиться к специалисту. К какому специалисту? Эээ, он неловко поерзал на стуле. К психиатру, что ли? Или к психоаналитику? Банниш хохотнул. О, какой сочувственный тон! Словно тебя и не вышвырнуло в этой линии времени из преуспевающих романистов в книготорговцы. Питер вздохнул. Эх, Брюс, неужели ты сам не понимаешь, сколь жалки твои фантазии? Я согласен. Ты достиг большего, чем мы, но тебе этого мало, тебе хочется уязвить нас побольнее Отсюда твоя выдумка. Зачем нужно убеждать нас, будто наша неудача – твоих рук дело? Болезненное воображение плюс нездоровое жажда месте А по сути, бессмысленный самообман. Нет, Нортон! Банниш сорвался на крик, но тут же усмехнулся. Придется рассказать все поподробнее, как и было задумано. Да пусть выговорится, Питер. Остановил Стюарт, собравшегося было возразить экс-капитана. Глядишь, потешит свой характер и кончится этот балаган. Вот спасибо-то, экс. Хозяин обвел взглядом удрученных гостей. Злорадное самодовольство так и выпирало из него. Он дождался. Не зря он шел к этому мгновению долгие годы. Наконец Баниш остановил взор на Стиви Дельмарио. «Начну-ка я с тебя. Ибо в действительности как раз с тебя-то я и начал. Справиться с тобой ничего не стоило. Ты всегда был глупый и ограничен. В исходной линии жизни ты стал таким же богачом, как я в нынешней. Пока я тратил годы, совершенствуя свой новый проектор... Ты быстро сколотил состояние на электронных играх, а позже занялся более солидными вещами, домашними персональными компьютерами и тому подобным. Тебе не было равных в этой области. Ты проявил себя истинным гением, но на свою беду ничем другим не интересовался. Вернувшись в прошлое, я попросту занял твое место. Прежде чем воспользоваться проектором, я изучил все твои ранние игрушки, запомнил самые плодотворные идеи и запатентованные изобретения, которые сделали тебя электронным магнатом. Я зафиксировал в памяти даже дни, когда ты представлял свои разработки в патентной бюро. И вот, вооружившись этими знаниями, я с легкостью вышибал из-под тебя стул всякий раз, когда ты собирался снова на него усесться. Теперь это было проще простого. Признайся, Дельмарио, разве в те давние времена тебя не поражало, что я предвосхищал каждую твою ценную мысль? Этот дом мог бы принадлежать тебе, Дальмарио». Пока Баниш говорил, Стив все сильнее вледнел. Его руки задрожали. «Будь ты проклят», — прошептал он. «Бог покарает тебя». «Не поддавайся на его бредни, Стив», — вмешался Экс. «Он все это зател специально, чтобы попугать нас и вдостально насладиться глядя, как мы извиваемся на крючке». «Чушь собачья. Его роскость не стоит выеденного яйца». «Но ведь это правда», — крикнул дельмарио Он затравленно поглядел на Баниша, потом на Питера. Глаза за толстыми линзами очков застыли в пьяном отчаянии. «Питер!» «Он сказал все мои идеи!» «Он опережал меня!» «Он...» «Я говорил тебе!» «Да!» «С напором ответил Питер. И Брюс при этом присутствовал. А сейчас просто воспользовался твоей болтливостью». дельмарио открыл было рот, но сказать ничего не смог. «Выпей чего-нибудь!» «Предложил Баниш». дельмарио посмотрел на него так, словно хотел броситься и придушить. Питер напрягся, готовясь смешаться, но Стив последовал совету. Схватил полупустую бутылку и, расплескивая мартини на скатерть, наполнил свой бокал до краев. «Брюс, ты не заслуживаешь ничего, кроме презрения», – сурово заявил Экс. Баниш обернулся к нему. «Не надо громких слов, Стюарт. Так вот, из дельмарио Марио все было просто. С тобой пришлось повозиться побольше». У это смысл жизни заключался в работе, и как только ее отняли, он сразу рухнул. Питок опоздавших разработок и изверился, остальное довершила выпивка. «Ты оказался орешком покрепче». «Ох, тоска!» — скривился рекламный агент. «Похоже, разбор наших биографий еще не закончен. Идеи Дель Марио меня озолотили», — невозмутимо продолжал Баниш. «И эти деньги я использовал против тебя». Твое падение получилось не столь впечатляющим и сокрушительным, как падение дельмарио Он-то сверзился с облачных вершин. Твои же достижения были поскромнее, а в мелкую цель, сам знаешь, попасть труднее. Но я справился. Нажав на кое-какие тайные пружины, я добился отмены серии крупных заказов твоей ферме, которые ты курировал. Впрочем, твои компаньоны, кажется, их звали Фут и Кан, все еще доверяли тебе». Тогда я подсказал другому агентству сманить у вас Аллерда, составителя рекламных проспектов, незадолго до того, как он применил новый оригинальный метод, положительно отразившийся в прежней линии на финансовом положении и репутации фирмы. Потом, если помнишь, ты тоже ее оставил, чтобы перейти на высокооплачиваемую должность в более престижную, а та возьми да и обанкройся, оставив тебя на бобах. Ну-ну, не стоит благодарности. Я организовал в твоей карьере десятка-два таких поворотов. Задумывался ли ты когда-нибудь, Стюарт, сколь неукоснительно ошибочными оказываются все твои шаги? А ведь никто не обвинит тебя в некомпетентности. от чего же такое невезение? Я на судьбу не в обиде. Баня шасклабился. Кроме того, в прошлом году я сыграл с тобой еще одну маленькую шутку. Дамочка пришла с тебя по вкусу. Это я постарался и нашел ее. Молоденькая, смазливая, безработная актрисочка. Отчаянная. Ей ведь было все равно с кем, тем более за такую щедрую плату. Но все-таки ты сам виноват, что подцепил Герпес. Я только построил ваше знакомство, а уж остальное ты довершил без посторонней помощи. В конце концов, разве не имел я права на реванш за свидание в темную? Да и за многое другое. Лицо Экса по-прежнему выражало скон. Если ты еще не расстался с надеждой заставить меня разрадаться тем хуже для тебя. Значит, ты и впрямь свихнулся. Подумаешь, какая осведомленность. Подрядил десяток шпиков и вдоволь покопался в моем грязном белье. Баниш покачал головой. О, я знаю, что великого скептика Стюарта ничем не прошибешь. Нет, он ничего не принимает на веру. А вдруг обведут вокруг пальца? Хозяин дома прищелкнул языком и повернулся к Питеру. Что ж, Теперь черед нашего бесстрашного вожака. Гордись, Нортон, ты оказался самым трудным противником. Питер спокойно смотрел ему в глаза. «Я прочитал твой роман», — многозначительно сообщил Баниш. «Ложь, он не сдавался». «И нет, еще как и сдавался» — в исходной временной линии. издавался сдавался, и пересдавался». Печатался сокращениями в подвале бессиллеров «Таймс». Критика его хвалила. «Твои байки нелепы смехотворны», — сказал Питер, хотя ему было не до смеха. «Назывался, кажется, «Звери в клетке», — небрежно добавил Баниш. До этих слов Питер изображал снисходительное внимание по такая прихоти сумасшедшего. Сейчас его словно подбросило. Он услышал, как Кэти шумно втянула воздух и прошептала. «Этого еще не хватало!» «Питер, что случилось?» Теперь даже Экс выглядел озабоченным. «Об этой книге никто не знал», — с трудом выдавил Питер. «Откуда он узнал?» «Проклятие. Наверное, мой бывший лит -агент... «Да? Это он разболтал тебе, Брюс?» «Нет!» — Баниш безмятежно покачал головой. «Лжешь, поганец!» «Спокойно, Питер. Стоит ли так расстраиваться?» Питер глянул на Экса. «Та книга... Понимаешь, я...» «Ты написал книгу с таким названием?» «Вот именно!» Питер с усилием взглотнул. Гнев боролся в нем со смущением. «Да, после универа. Первый мой роман». Он нервно усмехнулся. Я думал, что он будет первым, потому что у меня роилась уйма замыслов. Роман получился солидный, и я считал, что при правильном издательском подходе коммерческий успех обеспечен. Сюжет о цирке. Ты ведь знаешь, я давно преклонялся перед цирком. Видел в нем совершенно особый способ существования. Метафору жизни. Красочную, но увядающую. Один из отмирающих человеческих институтов. Я подумал, что хорошо бы написать о нем... «Большой роман». И после колледжа целый год кочевал вместе с «Синим шапиту» братьев рингингов Работал разносчиком, торговал всякой всячиной в антрактах, а тем временем собирал материал, делал зарисовки. В итоге год ушел на исследование и два заняла, собственно, книга. Главный герой, начинающий дрессировщик, готовил номер с тиграми, ягуарами и прочими кошками. Наконец, закончив рукопись, Я отправил ее почтой своему агенту, а через три недели получил обратно. Я, я, горловой спазм не дал ему договорить. Но Экс все понял и нахмурился. Как назывался тот бессиллер? Синий шатер. Питер сморщился, словно наелся горечи. Дональда Хастингса Салливана. Старый писака который котором накропал полсотни готических романов из десяток тривиальных вестернов, все под разными псевдонимами. И вдруг у этого бумагоморателя такая книга. Это не укладывалось в голове. Кто угодно, только не он. Но гнуснее всего текст. Нет, он не повторял «Зверей в клетке» слово в слово. Мой был на порядок лучше. Но сюжет, фон, эпизоды и даже имена отдельных персонажей совпали. Мне стало страшно. Литагент отказался предлагать мой роман издателям, мотивируя тем, что книга, дескать, чересчур похожа на «Синий шатер». И предупредил, даже если я добьюсь публикации, ее сочтут в лучшем случае подражанием, а в худшем обвинят меня в плагиате, после чего на моей писательской карьере можно будет поставить крест. Три года жизни псу под хвост. Мы разругались, другого агента я так и не ношу. И романов больше не писал. Слишком много я вложил своего первенца. Питер резко повернулся и уставился на баниша. Я уничтожил рукопись, сжег все копии. Никто, кроме моего агента и Кэти, не знал о ней. Кто рассказал тебе? «Я читал твой роман», — повторил баниш «Гнусный лжец!» Ослепленный яростью, Питер схватил бокал и швырнул его в ухмыляющуюся физиономию. Он хотел стереть эту ухмылку, увидеть, как она растворяется в крови и умирает. Но баниш успел пригнуться, и бокал разбился о стену. «Эй, Питер, полегче!» — крикнул Экс. А Дель Марио, сражаясь с алкогольной напастью, замигал по Савиному. Кэти до белизны суставов стискивала край стола. «Наш капитан протестует слишком энергично», посетовал баниш вновь демонстрируя ямочки на щеках. «Он знает, что я говорю правду. Я прочел его роман, и чтобы не быть голословным, готов изложить содержание». Он пожал плечами. Что, собственно, я и сделал, пересказав его близко к тексту Дональду Ха Салливену. который по моему заказу написал «Синий шатер». Я мог бы попробовать и сам, но не обладаю литературным даром. Ассалью хватился за свой шанс и получил кругленькую сумму, которую мы поделили по справедливости. «Сукин сын!» – процедил Питер. Его ярость уже склынула, оставив только опустошенность и боль незаслуженного поражения. Его ввели вокруг пальца, и он бессилен что-либо изменить. Питер вдруг осознал, что верят банишу Верит каждому слову его бреда. Значит, это правда. Ты украл мои мысли, мои слова. Ты украл все. Баниш промолчал. И потом тоже догадался Питер. Когда после синего шатра я поддался в журналистику, тоже твоя работа. Теперь мне понятно, почему тогда все мои информаторы либо неожиданно разъехались, либо отказались от своих слов, и дело выглядело так, будто я состряпал пасквиль. И все эти жареные факты, оказавшиеся пшиком, судебные иски, обвинения в посягательстве на личную жизнь и намеренной деформации всякий раз, когда я брался за какую-то злободневную тему. Значит, это не было случайным неведением. Это ты снова вынудил меня сменить профессию. Ты украл мою жизнь. Можешь гордиться, Нортон. Ты вынудил меня лишний раз вернуться к исходной точке. Перечеркнув с помощью синего шатра твою литературную карьеру, я неосмотрительно пустил дело на самотек. А ты возьми, да и выбейся в знаменитые журналисты. Заработал десяток премий, популярность и прочее. Что-либо предпринимать оказалось поздно. И пришлось мне, чтобы сломать тебя окончательно, проецироваться еще раз. В голове у Питера шумело. Тебя надо убить. Как сквозь туман услышал он собственный голос. Питер. осадил его Экс. «Послушай, все это – тщательно разработанная мистификация, настойчиво, словно ребенка внушало Не будь таким легковерным, я на этом собаку съел». Питер долго смотрел ему в глаза. «Нет, Экс, все это правда. Просто у тебя комплекс недоверчивости со студенческих пор. Отбрось свой страх оказаться одураченным и вдумайся непредвзято. В его истории есть логика, и она объясняет все, что с нами произошло». Экс схмыкнул и принялся теребить ус. «Не спорь с капитаном, Стюарт», – наставительно прибавил баниш. Питер скинул голову. «Почему? Я хочу знать, за что ты нас ненавидишь. За розыгрыши? За насмешки? Не знаю. Наверное, мы перегибали палку. В молодости мы не сознаем, насколько жестоки наши забавы. А ты слишком многое воспринимал, как личное оскорбление. Но неужели мы заслужили такую месть? Мы все-таки играли в одной команде. «Были приятелями». Улыбка баниша мгновенно стерлась. «Вы никогда не были моими приятелями!» Отчеканил он. «Да какой он нам приятель, этот фани бани Завопил друг дельмарию «Он же слабак и трус!» бани ты слабак и трус!» «Да к тому же спесивый болван с ежиком!» «Кретин, разве только тебя дразнили?» «А меня, последним человеком на земле...» о Пита, о Леса, о всех остальных. Все мы вдоволь поиздевались друг на другу. Стих перевел дух и прикончил свой бокал. Ты и заманил ты нас сюда, и держишь на свой слабацкий манер. Каким был, таким остался, кролик проклятый. Мало тебе безнаказанно напакостить, надо покуражиться, довести до всеобщего сведения, что это твоих рук дело. Ты всегда кичился своими успехами. Когда же тебе что-то не удавалось, виноват был другой. Например, проигрывал в шахматы лишь потому, что в зале было слишком шумно, или накурено, или мало света, находилось тысячи причин. дельмарио с трудом выволокся из-за стола. «Меня тошнит от тебя. Ну ладно, допустим. Ты искорежил нашей жизни и поставил нас об этом в известность. Великолепно. Ты удовлетворен? А теперь открой гараж, нам пора по домам». «И я того же мнения», — поддержал Экс. «Что ж, дело ваше, не смею задерживать». Только куда торопиться? Может, перекинемся в шахматишки в память о прежних временах? Стив покачнулся, держась за спинку стула, закрыл глаза и пошевелил бровями. «А, мы все еще не проанализировали партию», вспомнил он о брошенном банишу вызове. Тот аккуратно сложил ладони на столе перед собой и, легонько хлопнув одну от рукой, усказал «Сделаем лучше. Быть может, вы этого и не знаете, но я патологически справедлив». Никто из вас ни разу не дал мне шанс отыграться, как в прямом, так и в переносном смысле. Я же подарю такой шанс каждому. Как ты выразился, Нортон, я украл вашей жизни? Что ж, дружок, вы получите возможность вернуть их назад. Играем в шахматы. Исходная позиция та самая. Я займу место Вейсфиллера, а вы сыграете за меня. Советуйтесь, обсуждайте ходы, пожалуйста. Или сразимся один на один, мне все равно». От вас требуется во что бы ты ни стало победить. Выиграйте партию, которую я, по вашему мнению, сдал, и я отпущу вас, вернув деньги, собственность, работу, в общем, все, что пожелаете. Иди в задницу, вырыгался Дельмарио. Меня не интересуют твои грязные деньги. Улыбка Баниша стала шире. Взяв очки со стола, он надел их и вкратчиво вздохнул. Ладно, воля ваша. А может, вас устроит другая ставка? Например, право воспользоваться ретро-ноу-проектором, вернуться в прошлое и начать все заново. Предупредить моей козни и прожить своей жизни так, как уготована судьбой. Только представьте себе, это лучшая из всех возможностей, которые могли бы появиться у вас в будущем. И почти даром. Всего-то нужно довести практически выигранную партию до закономерной победы. Победить в выигрышной позиции – одна из самых сложных вещей, угрюмо возразил Питер. Он еще не договорил, а мозг уже лихорадочно заработал, оценивая ситуацию с разных сторон. Открывшаяся перспектива сначала привела его в смутное возбуждение и, наконец, потрясла до глубины души. Неужто это реально? Неужели у него действительно появился шанс собрать осколки своей жизни и склеить из них новую? Вкусить сладость успеха и избежать мучительного брака с Кэти? Умершие надежды воскресли, восстали словно призраки из могил. и пустились в пляс. У Питера закружилась голова. «Он обязан попытаться. Обязан!» Стив опередил его, заорав во всю глотку. «Я уложу тебя на обе лопатки. Я поставлю тебе мат завязанными глазами. Одной левой. Давай, Баня, тащи шахматы, проклятый бахвал!» Баня шохотнул и встал, упираясь стол пухлыми кулаками. «Эй, нет, дельмарио не сейчас!» Тебе не удастся списать проигрыш на пьяный зелок. Я разделаю тебя, когда ты проспишься и протезвеешь. Играть будем завтра. Стив яростно передернул плечами. Тем хуже для тебя. Завтра так завтра. Поднявшись к себе, Питер растопил камин, и они с Кэти немного посидели перед огнем. «Давай уедем отсюда», — сказала она. «Сегодня. Сейчас». Питер... как раз обнаруживший в верхнем ящике ночного столика небольшой шахматный набор, расставлял критическую позицию партии баниш Швестиллер, намереваясь заняться анализом. Он рассеянно нахмурился и переспросил. «Уедем? Интересно, каким образом? Машина в гараже, а гараж заперт. Нужно найти телефон. Где-нибудь он должен быть. Позвоним им, попросим чьей-нибудь помощи. В крайнем случае пойдем пешком». «На дворе декабрь, детка». А здесь горы, и вокруг ни одной живой души на десятки миль. Идти пешком значит наверняка замерзнуть. Меня как-то не тянет. Он снова взялся за фигуры, расставил их и попытался сосредоточиться. Питер раздраженно окликнула Кэти. Он оторвал взгляд от доски. «Ну что еще? Не видишь, я занят», — рявкнул он. «Надо же делать что-нибудь. Баниш сумасшедший, по нему психушка плачет, а вы пошли у него на поводу». Факты за него. Лицо Кэти смягчилось. В глазах промелькнула печаль. «Знаю», – тихо вздохнула она. «Она знает», – взорвался Питер. «Она, видите ли, знает. А ты знаешь, каково испытывать это на собственной шкуре? Но ничего, этот ублюдок заплатит за все. Ответит за все страдания и унижения, которым подверг меня. А между прочим, ты тоже, вероятно, его рук дело». У Кэти лишь слегка дрогнули губы. Она по-прежнему смотрела прямо перед собой, но печали сочувствия разом исчезли, а взамен появилось давно знакомое Питеру хорошо отточенное презрение. «Он опять раздавит себя», — холодно бросила Кэти. «Но гораздо зашленнее. Сначала обнадежит, заставив почувствовать пьянящую близость удачи, а потом отнимет все. Как ты потом будешь жить?» Опустив глаза, Питер машинально заскользил взглядом по фигурам на доске. Да, Баниш тому и ведет. Но он безмозглый кретин. Это выигрышная, понимаешь, выигрышная позиция. Дело только в правильной стратегии. Надо найти верный вариант. И у нас есть три попытки. Стив первый, а если он проиграет, мы с Эксом учтем его ошибки. Эту партию я не отдам. Возможно, я проиграл все, что у меня было, но на этот раз отыграюсь. Вот увидишь. Что ж, посмотрим, горько усмехнулась Скэти. Дурачок. Питер промолчал и взял конем пешку.